Часть первая. Холодно. Твой мир может рухнуть за одну секунду. Хватит ли у тебя сил, чтобы его восстановить? Глава первая. Когда рушится мир. Ты предал меня. Я смотрю на фотографию отца, где он держит еще совсем маленькую меня на руках. Мне хочется бросить рамку об стену, чтобы стекло разлетелось на сотни осколков. Как и мое сердце. Но вместо этого я глажу его. Холодное, словно в комнате минусовая температура. Как мы с ним похожи? Одно лицо, так все друзья семьи говорят. Светлые волосы, зеленые глаза. Только вот морщинок у него много из-за стресса на работе. Слез больше нет. Я выплакала их в тот страшный день, когда отец оставил меня. А я совсем не готова быть в этом мире без него. Я чувствую себя маленьким беззащитным ребенком, а не девушкой, которая была почти готова войти во взрослую жизнь. Кто научит меня жить, правильно поступать, принимать решения? Точно не мама. Ей, кроме выдуманных миров, ничего не интересно. Я уверена, что после непродолжительного траура она напишет новую книгу, где дракон героически погибнет, сражаясь за сердце прекрасной женщины. Не понимаю, почему отец так сильно ее любит. Точнее, любил. На первом месте у нее всегда стоят ее истории, а не мы. И теперь мне одной придется с этим как-то мириться и жить. Как минимум, пока я не поступлю в колледж. Этот день врезался в память навсегда. Интуиция стучала, как громкие колеса поезда, и я не могла уснуть. Каждая смена отца доводила до дрожи. Я переживала и мечтала, чтобы он выбрал другую работу. Но он хотел помогать людям, спасать жизни. А мне было нужно, чтобы он просто был рядом. И если бы не его доброта, он не вышел бы в патруль за своего коллегу. Стук в дверь. Дрожь пробежала по всему телу. Я уже понимала, чувствовала плохое, но продолжала надеяться. Звук шагов. Мама вышла из кухни, насвистывая какую-то мелодию. Слишком радостную для такого вечера. Я вышла из своей комнаты. На цыпочках спустилась по лестнице, пряча шаги за шумом дождя за окном. «Карлос?» спросила мама с удивлением. «Майк на работе!» На пороге стоял вымокший до нитки друг отца. Офицер Рамирес. «Я знаю, Рэйчел. Можно?» «Я должен был сказать тебе это сам». Офицер Рамирес зашёл в дом, оставляя мокрые следы на блестящем полу. «Что-то с Майком?» Голос мамы дрогнул. Я навострила весь слух, шепча молитву, собранную из всех слов, которые когда-либо слышала. «Где Айрис?» «Спит», — ответила мама, как обычно, не зная, что со мной происходит. Пойдем на кухню». Нет, говори. Я выглянула из-за угла и увидела, как мама отдёргивает руку Карлоса. Майк погиб. Мой крик мог бы разбить стёкла. В памяти остались шепот мамы, когда она пыталась меня успокоить. Сильные руки офицера Рамироза, когда он нёс меня обратно в комнату. Врач, который сделал мне укол успокоительного. Беспокойный сон и мокрая от слёз подушка. Мой мир рухнул, так и не успев окрепнуть. Я забралась на кровать и взяла плюшевого спанчбоба, которого папа выиграл в тере на день отца. Даже за 10 лет объятий он не потерял своей свежести. За окном серое небо, а где-то там и он. Неожиданно по стёклам забарабанил дождь. Капли стали стучать в такт моему сердцу. Быстро и резко. Я закрыла глаза. И вот мне не 15, а снова 7. Жаль, но этот спанч-боб такой мягкий уже не может мне помочь. Он не может справиться с кошмаром, потому что кошмар стал реальностью. Сегодня именно этот день, день поминок отца. Он погиб три недели назад, защищая город и свое маленькое солнышко, как он любил говорить. Я знаю, мама хочет, чтобы я спустилась на поминки, поздоровалась с друзьями и коллегами отца, но у меня нет никаких сил. Я не хочу говорить ни с ними, ни с бабушкой и дедом, ни с ней, которая за эти недели отдалилась от меня еще сильнее. Не могу с ним попрощаться. Мама вошла в комнату тихо, держа в руках тарелку с яичными сэндвичами и клубничным наскриком. Словно я действительно первоклашка. Ее лицо было уставшим, глаза красными от слез. Может, я слишком груба с ней? «Айрис», — мягко сказала мама и села рядом со мной на кровать. «Пожалуйста, спустись вниз. Все ждут тебя. Тебе нужно попрощаться с папой». Я отвернулась к окну. Дождь так же резко перестал идти. Летом он всегда непредсказуем. «Мама, я не могу». «Мне так больно видеть их там». Мой голос дрожал. «Живыми?» Она вздохнула и взяла меня за руку. Теплая. Мама легонько сжала ладонь и посмотрела мне в глаза. «Я понимаю, милая, но папа хотел бы видеть тебя там. Он бы хотел знать, что ты его помнишь и любишь. Пожалуйста, ради него. Будь сильный, как он тебя учил». Я закрыла глаза попытавшись представить лица всех собравшихся, и тяжело вздохнула. Даже в доме, наполненном людьми, я чувствую себя одинокой и покинутой. Как я могу спуститься и попрощаться с ним? Со своим другом? Героем? Отцом? Если я это сделаю, то буду помнить только прощание. А я хочу запомнить его улыбку. Добрую способную развеять все страхи. Хорошо. Тихо прошептала я и, собрав все силы, поднялась с кровати. Мама улыбнулась сквозь слезы и чмокнула меня в макушку. Спасибо, мое маленькое солнышко. Бабушке с дедушкой сейчас нужна твоя поддержка. Побудь с ними рядом. От этих слов стало еще больнее. Мне захотелось закричать чтобы она не смела меня так называть. Но я справилась с эмоциями и изобразила что-то наподобие улыбки. Я так и не прикоснулась к Несквику. Теперь не могу воспринимать любимый напиток. Он уже не согревает. Мама взяла меня за руку, и мы вышли из комнаты. Наш дом всегда был светлым и ярким, а сейчас кажется мрачным. Светлые стены уже не создают ощущения уюта. Домашние растения кажутся завядшими. Жёлтые кресла в гостиной не вызывают улыбки. Абстрактные картины на стенах смотрятся глупыми. Мы вышли на задний двор, где собрались все, кому отец был дорог. Друзья, соседи, коллеги. От земли приятно пахло свежей травой. Барбекю. Именно так решили вспомнить отца и проститься с ним. Все с жалостью смотрели на меня, и если бы не рука мамы в моей руке, я бросилась бы прочь. Мне нужно было уйти, чувствовать ветер в волосах, боль в легких и слезинки в глазах. Мне хочется бежать вперед, оставив позади все, все, что причинило мне боль. Я медленно... Под скрипке подошла к столу, где стояла фотография отца. На ней он был в форме и с улыбкой. Молодой, красивый и счастливый. Смогу ли я его запомнить таким? Все гости разбились на группы, тихо обсуждая отца. Офицер Рамирес кусал губы. Сержант Грей старался шутить. Соседка мисс Край нервно дёргала волосы. Друзья успокаивали маму. Я стояла в одиночестве. Стол был завален угощениями, которые в обычный день вызывают аппетит, а теперь казались лишенными смысла. Красивые сэндвичи с жареным беконом, который все еще шкварчит. Виноград с сыром. пронзенный, как и моя душа, острой шпажкой. И удушающий аромат свежезаваренного кофе смешивался с приторным запахом копченого мяса. Но мне кусок в горло не лез. Не могла я спокойно сидеть на стуле и жевать булочку. «Мам», — тихо позвала я, — все всё-таки нужно держаться вместе». Мама подошла ко мне и обняла. Крепко-крепко. Как в детстве. Давно она так не делала. И предательская слеза потекла по щеке. По маме я тоже соскучилась. «Ты сегодня очень красивая», — прошептала она. «Ты тоже», — равнодушно ответила я. Но это правда. Светлые волосы локонами спадали ей на плечи. Чёрное платье подчёркивало острые скулы. А бусы и жемчуга делали ее шею еще тоньше. Грация недопустимая в такой день. Я оглянулась на фотографию отца еще раз, и в мыслях пролетели такие простые и значимые моменты. Прогулки, игры, смех, разговоры о будущем, поддержка, объятия. Пап, буду скучать. Неожиданно кто-то позвал меня по имени. Айрис. Это был офицер Рамирос. Я отошла от мамы и робкими шагами подошла к папиному другу. «Айрис, уделишь минутку?» Его голос дрогнул. «Мне нужно с тобой поговорить». Я молча кивнула. «Это очень сложный момент для тебя, Айрис. И ты можешь подумать, что я тебя не понимаю, но я тоже терял близких». Терял друзей, терял родственников. Это больно. Растерянно начал говорить офицер Рамирос. И легче не станет. Никогда. Ты просто научишься с этим жить. Но твой отец... Он герой для каждого из нас. И он хотел бы видеть тебя сильной девочкой. Он очень тебя любит. Любил. Больше я ничего не смогла сказать. «Будь сильный и береги маму. Он этого хотел бы. Я знаю, просто это так тяжело». Офицер Рамирес с растерянной нежностью улыбнулся и обнял меня. «Айрис, дорогая, я понимаю тебя и понимал самого твоего рождения». Ты — копия своего отца. Поэтому покажи ему, что ты сильная, и не раскиснешь. И сегодня мы тут собрались не грустить, а вспомнить добрым словом нашего Майкла. Я не такая сильная, как он. Думаешь, твой отец никогда не был слабым? Тебе было года три. Мы с ним должны были патрулировать самый злачный район Нью-Йорка, и знаешь, о чем он думал? Он думал о том, что днём ты упала и рассекла колено. Ему было так страшно за тебя. Но представь, ты не плакала. Ты успокаивала своего папу, чтобы он не переживал. И чтобы он успокоился, ты поделилась с ним пакетиком мармеладных мишек. Вот такой ты была. Утром он заставил меня заехать с ним в магазин и видит Бог, он скупил все виды мармелада там. Кстати, за это он еще получил от Рэйчел. Я улыбнулась и вспомнила свой шрам на левой коленке. Точно, было такое. История офицера Рамирза придала мне силы, и я почувствовала в душе уголек, который способен превратиться в настоящий огонь чувств. Офицер протянул мне сэндвич, который я проглотила с невероятной скоростью. Голод подал знак. Дождавшись, когда я дожую, ко мне подошла мама. «Скажешь несколько слов?» Я глубоко вздохнула и посмотрела на всех гостей. В их взглядах читалась любовь. «Сильная, сильная, сильная!» «Пап!» — я подняла глаза к небу. «Я знаю, что ты всегда будешь рядом». «Я люблю тебя». Бабушка крепко держала за руку дедушку. Не только у меня огромная потеря. За это время они постарели. Нет задора в глазах, который делал их молодыми. Обмякшие лица, опущенные плечи, замызганный платок, насквозь пропитанный слезами, вертелся в руках у бабушки. Ушла прежняя прыткость ее жестов. А дедушка вообще двигался, как в замедленной съемке. Сама не заметив как, я оказалась в их теплых объятиях. Они пахли дурацким барбекю, но мне было все равно. Мы не так часто казались родными. Иногда так хотелось больше близости с ними, несмотря на вечные нотации. Объятия сжали меня крепче. Вот бы так стоять вечность. Постепенно гости начали расходиться, на прощание целуя нас с мамой. «Что ж, пап, я постараюсь быть сильной. Ради тебя». «Мы с мамой остались вдвоем. «Мы вернемся к нормальной жизни когда-нибудь?» — спросила я. «А она была у нас». Мама хмыкнула. «Он бы этого хотел». Со временем вернемся, но для начала ее надо поменять. Мама открыла дверь и пропустила меня в дом. Если бы я знала, что это будет последний шаг в прошлое, будущее наступает, и оно мне точно не понравится. Но разве что-то может быть хуже, чем сейчас?